Глава 11. Алекс предложил Максим свернуть с автотрассы и поехать по периферийной дороге. Ему якобы захотелось непременно посмотреть кое-какие деревни по пути. Эта уловка позволяла воплотить его план. Если они поедут по местным шоссе, то будут дольше добираться до Брюсселя, а значит, он выиграет несколько драгоценных часов и сможет убедить Максин, что жизнь стоит того, чтобы жить. Даже если ты болен, даже если твоя юношеская любовь умерла, даже если ты оставила свою дочь, даже если у тебя скончался муж, задача, правда, не из легких. Он ломал голову, перебирая в уме, что же хорошего могла предложить жизнь, но пока ему удалось обнаружить лишь страдания, горе, разочарование, боль и сожаление. Айда, молодец. Чемпион по подниманию настроения. Он уцепился за то, что Максин раньше объясняла ему. Если он заставит свой мозг думать, что он счастлив, то со временем он и вправду станет счастливым. Значит, надо ему попытать счастье. Хотя бы ради нее. Не отпуская руль, Алекс улыбался как ненормальный. С тех пор, как они свернули с трассы, он улыбался во весь рот. Он улыбался, оплачивая дорогу, улыбался, въезжая на круг, улыбался, стоя на светофоре. «В чем дело?» — спросила Максин, когда Алекс круто повернул, не переставая улыбаться. Он повернул к ней лицо, озаренное широкой улыбкой. Увидев его анфас, Максин пришла в ужас. «Боже мой, у тебя инсульт? Ужас, какая гримаса на губах!» Именно так он и начинается. «Спокойно, я вызываю скорую». Максим порылась в сумочки и извлекла оттуда пачку носовых платков, пару носков, влажные салфетки, водно-спиртовой гель, книгу «Толщиной с войной и мир», складной зонт, толстую тетрадь на бежевой спирали, невероятных размеров красную косметичку, перьевую метелку, штопор... И наконец выхватила допотопный мобильник. Видавшая виды Nokia, толстенная и прямоугольная, урони не разобьется с маленьким и неубиваемым экраном. Прекрасно, беру ситуацию под контроль. Как теперь вызывать неотложку? 15? 17? Наберу среднее, 16. Алекс забрал у нее Nokia. Оставьте в покое телефон. У меня нет никакого инсульта. «Но что у тебя за странное выражение лица?» «Я улыбался», — ответил Алекс в отчаянии. «Точнее, делал вид, как вы советовали». Максим сочувственно посмотрела на него. «Нам придется поработать над твоей улыбкой». Алекс поморщился. «Чепуха. У меня прекрасная улыбка. Скорее гримаса. Я улыбаюсь во весь рот, чтобы выглядеть счастливее» как будто у тебя приступ бешенства. Надо улыбаться закрытым ртом, что ли? Покажи. Улыбчивый псих сосредоточился, нахмурил брови, перестал хмурить брови, закрыл рот и растянул губы в улыбке. Потом потрогал их пальцем, чтобы убедиться, что все в порядке, и повернулся лицом к преподавателю. Вид у тебя, как у тупой гориллы, страдающей от запора. Задетый за живой Алекс тут же перестал улыбаться. Максим не обратила на это никакого внимания. Подожди-ка, ты мне кого-то ужасно напоминаешь. Ну, кого? Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, и вдруг открыла их. Ну да, конечно! Клоуны из фильма Оно по роману Стивена Кинга. «Ты смотрел? Это про сумасшедшего клоуна, который всех подряд убивает!» «Вот спасибо!» горила страдающая проблемами с ЖКТ, и клоун-извращенец. «Да я просто король улыбки!» Алекс не на шутку обиделся. «Он ведь давно не улыбался и потерял навык, вот и все!» «Лучше сменить тему!» Решил он и указал пальцем на груду разнообразных предметов, которые Максим извлекла из сумки и вывалила на колени. «Что все это такое?» Она сгребла и прижала вещи к себе. Перья из метелки защекотали ей нос, и она отодвинула их как могла элегантно, прежде чем чихнуть. «Мои вещи!» «Вам действительно нужна вся эта ерунда?» «Конечно!» «Молодая женщина должна быть всегда во всеоружии». Алекс с сомнением поднял брови. «Вы правда считаете, что метелка пригодится вам в поездке?» «Ничуть не сомневаюсь». И она начала сметать пыль со щитка приборов. И влажные салфетки, чтобы протирать руки. «А разве спиртовой гель не для того, чтобы протирать руки?» «Он на тот случай, если салфеток не будет». «А носовые платки?» «Если не будет геля?» Алекс включился в игру. «А толстая тетрадь аля Коломба, «Чтобы записывать кое-что?» «Мои мысли?» «Мои наблюдения?» «Зонтик?» «Вдруг пойдет дождь?» «Мы же сидим в машине?» «Мы же, в конце концов, из нее выйдем?» «Носки?» «Вдруг кому-то понадобится?» «Огромная косметичка?» «Там мои лекарства?» От сердца, от печени, от почек, от радикулита, от артрита и снотворное. А еще витамины. А штопор-то зачем? Штопор всегда пригодится, когда кто-то ведет себя слишком агрессивно. Алекс широко раскрыл глаза. Значит, если на нас нападет какой-нибудь психопат, ворующий влажные салфетки, мы огреем его штопором и метелкой, швырнем в лицо пару носков и брызнем в глаза спиртовым гелем. А если он не угомонится, поколотим его складным зонтиком и задушим кляпом из носовых платков. Если он и дальше будет к нам лезть, влажные салфетки и впрямь стимулируют. Тут уж мы оглушим его вашей косметичкой, набитой лекарствами». Максим с важностью подняла голову. «Сам видишь, здесь нет ничего бесполезного». Старая Nokia Максин неожиданно зазвонила, издавая простенькую мелодию. Она с подозрением взглянула на телефон, не отвечая на звонок. Вы не будете подходить? Нет, это не важный звонок. По голосу попутчицы Алекс понял, что она разволновалась. Однако он не решился спросить, кто звонил. Раздался еще один короткий звук, означавший, что оставлено голосовое сообщение. Максин в раздражении убрала мобильный в сумку. Вы не хотите прослушать сообщение. Максин напряглась и повернулась к нему. Я знаю, что они хотят, и не согласна на это.